глава шестнадцать честно говоря я не верил что мы сможем подняться на северо восточной гребени вереста на высоте двадцати футов но когда представлял как ступаю на него то всегда думал что мы втроем серьезно пожмем друг другу руки или по братски похлопаем друг друга по плечу а может, просто будем смотреть на мир с одной из самых высоких точек на нашей планете. Но когда мы на самом деле добрались до гребня, то настолько устали, что даже не могли пошевелиться. Первым сдвинулся Жан-Клод, проковылял за ближайший камень, сорвал кислородную маску и его вырвало. пасанк просто смотрел на юг, словно там его что-то ждало. Когда мы отдохнули и немного подышали кислородом, установив подачу на две целых две десятых литра в минуту, мы с Диконом и Реджи достали бинокли и стали изучать склоны под нами, выискивая немцев, которые делали все возможное, чтобы догнать и убить нас. «Вот они!» — наконец сказал я, указывая вниз. «Все пятеро». Поднимаются по трещинам над желтым поясом примерно в трехстах футах к северо-западу от нашего шестого лагеря. Будут на нашем гребне минут через тридцать. Видите их? Вы? Я видел на груди идущего первым, самый опытный альпинист из всех пятерых, судя по скорости передвижения и коротким остановкам. Ремень винтовки. Думаешь, это Бруно Зигль? Спросил я Дикона. «Откуда мне знать?» — буркнул он. «На всех белые зимние маскировочные анараки с капюшонами, а под очками что-то вроде белых шарфов или масок. Как я могу узнать Бруна Зигля с такого расстояния?» «Но ты думаешь, что это он?» «Да», — ответил Дикон и опустил бинокль, так что тот повис на толстом кожаном ремешке. «Он их лидер, самый опытный альпинист» и больше всех хочет найти и убить нас. Поднимается уверенно, с какой-то странной агрессивностью. Да, думаю, это он. «Я по-прежнему кое-чего не понимаю, Ришар. Мадам Реджи», — сказал Жан-Клод. Он набрал в рот немного воды из бутылки, прополоскал рот и сплюнул на снег. «Что такого мог этот Куртмайер?» «И, если уж на то пошло, ваш кузен Персиваль, Реджи, стянуть у немецкого правительства, что они так хотят это вернуть. В конце концов, Англия и Франция не воюют с Германией. Пока!» Реджи вздохнула. «Перси поручили добыть сведения вовсе не о нынешнем немецком правительстве», — сказала она. «Веймарская республика слаба и нерешительна. Наш с Диконом, общий друг, попросил Перси Валя добыть информацию об одной экстремистской группе националистов правого толка. «Дойчланд буквально кишит разными группами крайне левых и крайне правых националистов», — заметил ЖК. «Да», — согласилась Реджи, — «но только нацисты, та группа, к которой принадлежит Бруно зигель со своими друзьями, будут представлять большую опасность для Великобритании и Франции в ближайшие годы и десятилетия. По крайней мере, так считает наш друг, который выписывает много чеков, но предпочитает золото. «Честно говоря, мне надоело, что вы двое все время разговариваете какими-то дурацкими загадками», сказал я между приступами жуткого кашля. Я разозлился. Шпионы, даже те, кто на нашей стороне, обычно работают на правительство, министерство, секретные службы, а не на частных лиц, которые любят золото. Просто скажите, о ком идет речь, черт бы его побрал, и как один человек может посылать шпионов в Германию? Мы тут рискуем жизнью и имеем право знать, кто этот английский начальник над шпионами. — В данном случае он отправил шпионов в Австрию, — поправила меня Реджи. «Возможно, когда-нибудь вы сами с ним познакомитесь, Джейк. А теперь мы должны решить, что делать дальше. Эти уг... Немцы будут на северо-восточном гребне через сорок минут, и если мы быстро не примем решение, то скоро окажемся в пределах дальности стрельбы из винтовки». В наступившем молчании слышался только вой ветра. Внизу, на северной стене и во оврагах, Воздух был неподвижен, но на узкой кромке северо-восточного гребня свирепствовали ветры. Не очень густой плюмаж тумана тянулся от вершины меньше, чем в тысячи футах над нами. Теперь нам приходилось кричать, чтобы быть услышанным, и от этих усилий моё горло, в котором словно застряла кость, болело ещё сильнее. Я решил, что мне нужно заткнуться и предоставить всё решать остальным. «Честно говоря, мне было плевать, кто этот босс английских шпионов. Главное, он послал на смерть Бромли и Курта Майера, а теперь, похоже, та же участь ждала и нас». Примерно в ста футах ниже кромки гребня Жан-Клод похлопал меня по плечу и сказал, «Дейк, ты все еще несешь ледоруб мистера Ирвина?» «Совершенно верно». «Мы решили, что лучше оставить тело Сэнди Ирвина на том же месте, поскольку через год или через два тем же путем пойдет следующая британская экспедиция на Эверест. Если мы его похороним, и если наша экспедиция по какой-то загадочной причине останется тайной, его никогда не найдут». Так рассуждал Дикон. Но я, сам того не сознавая, притащил ледоруб с и Ирвина с тремя характерными зарубками на рукоятке, почти до кромки гребня с восточной стороны первой ступени. А когда ЖК напомнил мне о нем, аккуратно положил ледоруб на камень, чтобы его через год или два могли найти британские альпинисты. Металлический клюв указывал вниз на спрятанное во враге тело. Откуда нам было знать, что следующая британская экспедиция попадет на Эверест только в 1933 году, и что они найдут оставленный мной ледоруб, но не станут спускаться на пару сотен футов, чтобы искать самого Ирвина? «Мы должны подняться на первую ступень или обойти ее», — говорил Дикон. «Сделать так, чтобы она оказалась между нами и немцами». «Как ты думаешь, Джейк, ты же у нас главный скалолаз, вскарабкаться на нее или обойти вдоль основания? Если решим подниматься, то пойдем по большим камням или по скалам с левой стороны гребня, ближе к стене Кангшунга». Я вынырнул из глубокой задумчивости и сделал несколько шагов к южному краю гребня. На северной стене мы привыкли, насколько это возможно, к восьми футовой высоте, которая отделяла нас от ледника внизу, но там была хотя бы иллюзия постепенного уклона перед отвесным обрывом. Однако от южного края этого очень узкого северо-восточного гребня начинался отвесный обрыв глубиной более десяти тысяч футов к ощетинившемуся черными зубами скалу леднику Кангшунг. И абсолютно ничего, кроме завывающего ветра, между нами и ледником почти в двух милях внизу. «Черт!» — услышал я свой голос, не отрывая взгляда от обрыва. «Полностью согласен», — сказал Жан-Клод. Он стоял справа от меня, почти касаясь плечом. Опасаясь столкнуться с ним, я отступил назад, посмотрел на северо-восточное седло и скалистую громаду первой ступени и надолго задумался. Молчание нарушалось только воем усиливающегося ветра. Над вершиной вереста формировалась грозная, клубящаяся белая шапка перистого облака. «Если бы мы поднимались на первую ступень свободным стилем...» как, вероятно, это сделали Мэлори и Ирвин, мой голос звучал гораздо увереннее, чем я на самом деле себя чувствовал. Я бы держался левее, ближе к стене Кангшунга. Там легче подниматься, больше опор для рук, но у нас есть хорошие веревки и жумары Жан-Клода. Если остальные воспользуются жумарами, то один может оставить рюкзак и кислородные баллоны, подняться по тем здоровым камням справа, на самый верх, организовать надёжную страховку и закрепить верёвки для жумаров. Я был уверен, что Дикон спросит меня, как туда подняться. В конце концов, я их главный скалолаз, и именно поэтому меня взяли сюда, на вершину мира. Только они не знали, что у меня в горле и в верхней части дыхательных путей поселился омар с острыми клешнями, и время от времени он шевелился. И каждый раз почти полностью перекрывал мне воздух. «Я поднимусь туда и проложу веревку», — сказал Дикон. «Побережем Джейка для второй ступени. Там будет настоящая работа». Я не спорил. Мы переместились к подножию нагромождения камней у южной стороны первой ступени и начали прокладывать веревки. А Дикон снял рюкзак и варежки, но вдруг остановился. «Подождите, а как насчет поисков тела Бромли на северной стороне первой ступени? Я думал, мы договорились». Реджи сжала его плечо. «Мы уже это сделали, Джейк, но вместо него нашли Сэнди Ирвина. Чтобы обыскать все эти овраги, потребуется много часов и даже дней, и вы сами видите, что он не висит на южной стене этого гребня. Кроме того, я думаю, что Камми был прав. Что бы там ни случилось... Три фигуры, затем всего одна. На этом гребне между первой ступенью и более высокой второй ступенью около того камня, похожего на гриб. Именно там мы будем его искать, после того, как поднимемся на первую ступень. Кроме того, Герзигли и его друзья слишком быстро приближаются к нам, чтобы мы тут долго задерживались. «Но...» — начал я, но кашель заставил меня замолчать на целую минуту. Реджи коснулась моей спины. «Пасанг!» — окликнула она молчаливого Шерпу. «Вы можете дать нашему другу что-нибудь от кашля?» «Кадыин больше нельзя», — сказал доктор Пасанг. «На такой высоте будет слишком сильный усыпляющий эффект. Но в моей аптечке есть древнее индийское лекарство от кашля, если вы согласны его попробовать». «Ладно». Согласился я и протянул варежку. Пасанк порылся в своем рюкзаке, а затем в маленькой аптечке и, наконец, вложил мне в руку маленькую коробочку леденцов от кашля братьев Смит, новые, ментоловые, которые появились всего два или три года назад. Стоявшая на страховке Реджи заглянула мне через плечо и рассмеялась, но я просто открыл коробочку и положил в рот три леденца. «Я готов», — сказал Дикон, привязался и накинул бухту веревки на плечо. «Кто будет страховать?» «Я», — в один голос отозвались Реджи и Жан-Клод. Оба перекинули веревку через плечо, и Жека обвязал ее вокруг самого тонкого вертикального камня. Затем они одновременно крикнули. «Страхую!» Дикон выбрал свой конец страховочной веревки, чтобы обеспечить себе свободу движений. Посмотрел на уродливое нагромождение камней и стал карабкаться вверх, похожий на неуклюжего паука. Его стиль нельзя было назвать красивым, но на большинстве скал он был эффективен. Выбирая едва заметные зацепки для рук и ненадежные опоры для ног, Ричард постепенно поднимался, отматывая за собой веревку и всем телом прижимаясь к вертикальной скале, удерживаться на которой иногда позволяла лишь сила трения. Я оглянулся и поднес глазам бинокль. Менее чем в восьмистах ярдах от нас на северо-восточный гребень поднялись немцы, на нашу высоту, вровень с нами. Я смотрел, как они остановились, чтобы отдышаться, а затем их высокий лидер с винтовкой за плечами что-то сказал и все пятеро медленно двинулись на запад, в нашу сторону. «Поторопись!» — крикнул я Дикону.